Герцог замолчал. Трой некоторое время размышлял над его словами, глядя в стол. Затем вновь уставился на собеседника. Тот несколько театрально вздохнул, словно устав от тупости своего визави. «Так вот, молодой человек, всем известно, что я, герцог Эгмонтер, являюсь официальным женихом одной из принцесс, а именно Грозный Лиддит. Рука же и сердце второй принцессы пока еще официально свободным. Более того, при дворе ходили слухи, что бедняжка слаба здоровьем и потому собирается покинуть двор и уйти в монастырь сестер заботы. Все дело в том, что еще год назад все это было, если не полной правдой, то очень близко к этому. Однако, насколько мне удалось узнать, сейчас все изменилось. У принцессы появился жених, и этот жених никто иной, как... Граф Лагар, первый министр императора. Это означает, что я становлюсь препятствием, которое надо устранить. Трой снова задумался, пока он ничего не понимал. А при чем здесь Арвиндейл? Вот теперь, мой юный друг, мы подошли к Арвиндейлу. Что вы о нем знаете? Трой пожал плечами. Ну, это мое рад дающий право на... — На корону, мой юный друг. Причем даже не на оборонскую, а на герцогскую. По губам герцога вновь зазмеилась усмешка. Вернее, так было когда-то. Сейчас же все это лишь бутафория. — Почему? — Судите сами. Герцог снова откинулся на спинку кресла и устремил глаза вверх. Замок Орвиндейл возник почти 1300 лет назад, сразу после века крови, на волне чувств, охвативших людей, гномов и эльфов после победы в битве у врагов. Он должен был стать символом единства трех союзных рас, повергнувших страшного врага. Тогда еще были живы многие из прародителей, поэтому высокие и могучие относились к людям не в пример более уважительно, чем сейчас. Сам замок был построен гномами, они же заложили рядом и свое поселение. А в паре лик от его стен вознеслись стволы эльфийского леса, причем не простого леса, а смеллор-эллинир леса крепости, форпоста высоких. Это было удивительное время, время, когда люди, могучие и высокие, жили вместе и имели одного властителя — И этот властитель был из рода людей. Пусть по большей части чисто формально, пусть всего на одном маленьком клочке земли, но это было. И продолжалось это почти 300 лет подряд. А что потом? А потом? На землю опустилась черная тьма. И от герцогства Арвиндейл не осталось даже следов. Дело в том, что Арвиндейл оказался первым доменом на пути орд западных орков, и именно на него они обрушились в первую очередь. Возможно, они им и подавились. Ибо после того, как пал Арвиндейл, силы западных орд были уже изрядно подорваны. Ходили слухи, что когда армии людей, гномов и эльфов, объединившихся в Эльфингальский союз, сошлись с ордами орков у... Южных отрогов ящерного хребта, маны у колдунов орков хватило едва на десяток средненьких заклинаний, так что судьбу битвы решили свет и сталь. Однако, когда орчи орды были уничтожены, и союзники попытались углубиться в леса Арвиндейла, их там встретило такое количество твари тьмы, что посланный экспедиционный корпус вернулся несолонохлебавшим. Чуть позже гномы попытались пройти в свое поселение по подземным тоннелям, но были вынуждены не только бежать оттуда, сломя голову, но еще и завалить все ходы, ведущие к нему. «Почему?» — герцог пожал плечами. «Неизвестно. Сами могучие молчат. А слухи ходят разные. Я даже слышал, что кто-то рассказывал о том, будто...» В Крадрикраме обнаружилось гнездо в Яраж. Но это уж слишком. «Крадрикрам — Крадрикрам? — герцог кивнул. — Да, мой юный друг, город гномов в Орвиндейле носил именно такое название. — Но это же... пещеры ужаса! — герцог кивнул. — Ну, а как называли эльфийский лес, вы, наверное, уже догадались. «Наверное, Проклятый лес!» — сумрачно пробурчал Трой. «Вы абсолютно правы», — кивнул герцог. Над столом повисла тяжкая тишина. Спустя минуту Трой подавленно спросил. «И что же мне теперь делать?» «Вам? Ничего. Я же вам объяснил, что эта ловушка была поставлена на меня». Если бы я получил этот титул, то, дабы не потерять чести и не лишиться права требовать руки принцессы, я был бы вынужден отправиться в Эрвиндейл, и, скорее всего, там бы и сгинул, пытаясь очистить герцогство от твари тьмы. Баронство, право требовать герцогскую корону, я получил бы в том случае... «Если бы меня признали властителем Арвиндейла не только император, но и светлая владычица и подгорный король, а вы?» «Я думаю, те, кто всучил вам столь сомнительный приз, даже не возьмут на себя труд через пять лет вынести вопрос об утверждении вас бароном на палату Перов». «Об утверждении?» «Ну да. Любой властитель, получив домен...» возлагает на себя не только права, но и обязанности. И если он не справляется с доменом, палата обязана отобрать у него домен и передать его более достойному владетелю. Клянусь честью, со мной бы так и было. Меня бы обвинили в неспособности управлять доменом и отобрали бы не только Арвиндейл, но и мой старый домен, передав его... Тут герцог сообразил, что слишком разоткровенничался и оборвал себя. Но с вами они вряд ли будут возиться. Скорее всего, они даже дадут вам возможность носить титул барона Арвиндейла еще лет 15-20, До вашей не столь уж далекой кончины. А затем вообще забудут об этом инциденте, ибо Арвиндейл всего лишь прах, прах прошлого. Трой вновь задумался, потом с подозрением спросил. «Если все так, то почему вы так рвались получить Арвиндейл?» Герцог Агмонтерс нисходительно покачал головой. «Все дело в том, мой юный друг, что мне совершенно не нужен Арвиндейл». «Ну да, я едва...» Герцог удрученно вздохнул. «О, боги, этот деревенский уволень просто совершеннейший тупица». Дело в том, что я дрался не за Арвиндейл. Перед турниром мне сообщили якобы совершенно достоверную информацию, будто в качестве приза на турнире император выставит домен Лекансур. И это было очень похоже на правду. Граф и Лекансур — мои соседи. Я знал, что семью Лекансур последние сорок лет преследуют несчастьем. У старого графа один за другим умерло четверо сыновей. Да и сам граф ненамного их пережил. А зять, муж его младшей дочери, оказался столь слабым владетелем, что палата перов лишила его домена, так что к нынешней весне Лекансур оказался совершенно свободен, и я был одним из тех, кто претендовал на сюзеренитет над ним перед палатой перов. Причем мои шансы получить Лекансур были довольно высокими. А поскольку граф Олегару совсем не светило своими руками сделать меня еще богаче и могущественнее, он постарался, чтобы идея о выставлении Лекансура в качестве приза на императорском турнире была очень похожа на правду. Тем более, что о своем участии в турнире заявили и все мои конкуренты. Как видите, если бы не ваш не слишком достойный удар, я вполне мог бы попасться в эту хитрую ловушку. Трою прямо набучил голову. Я выиграл честно, герцог вскинул ладонь. Не будем об этом, мой юный друг. Я рассказал, что расцениваю это как услугу. Лицо герцога приобрело несколько скучающее выражение. Долг, за которую, как мне кажется, я вам уже вернул. За сим я с вами прощаюсь. Думаю, нам с вами вряд ли еще когда доведется встретиться, поэтому. Вот. Возьмите. Возможно, это когда-нибудь, когда у вас снова случатся временные затруднения, поможет вам протянуть дюжину-другую дней. С этими словами герцог протянул новоиспеченному барону массивный перстень с крупным сапфиром, и когда голова его молодого собеседника склонилась над подарком, легким движением ладони сотворил какой-то знак прямо над его макушкой. «Меж пальцев герцога!» Вырвалась тоненькая стройка дыма, и крошечной змейкой втянулась в взъерошенную шевелюру Троя, но тот ничего не заметил. Герцог довольно усмехнулся и встал. «Да, этот дюжий простолюдин оказал ему немалую услугу, избавив его от Орвиндейла, только вот очень ошибается, решив, что может так запросто обрести дворянское достоинство». Право именоваться дворянином имеет только тот, у кого безупречно чистая кровь. Когда герцог-эгмонтер станет императором, очень многим, забывшим это непреложное правило, придется жестоко пожалеть о своей забывчивости. А пока в том, что этот простолюдин получил, хотя бы формально, право именовать себя дворянином была доля вины и его самого, герцога-эгмонтера поэтому он должен был как можно быстрее исправить свою ошибку. И пусть это вполне мог сделать и Орвин Дейл, а в том, что этот упрямый простолюдин обязательно рванет посмотреть на свой злосчастный домен, герцог почти не сомневался, достаточно было вспомнить взгляд этого типа, сверкавший сквозь забрало шлема во время схватки на турнире. Но герцог привык ничего не пускать на самотек. У Орвин Дейла есть полгода, чтобы прикончить эту ошибку природы. А если он не справится за этот срок, что ж, тогда это сделает заклятие герцогам. С этими приятными мыслями герцог покинул таверну.